Борис Акунин Декоратор Повесть Скверное начало 4 апреля, Великий вторник, утро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 Этой неубедительной жестикуляцией Эраст Петрович хотел успокоить своего помощника. Ничего, мол, ерунда, сейчас пройдет. Однако по продолжительности и мучительности спазмов это была очень даже не ерунда. Помощнику Фондорина, губернскому секретарю Анисию Петеримовичу Тюльпанову, тощему невзрачному молодому человеку 23 лет, никогда еще не доводилось видеть шефа в столь жалком состоянии. Тюльпанов и сам, впрочем, был несколько зелен лицом, но перед рвотным соблазном устоял и теперь втайне этим гордился. Впрочем, недостойное чувство было мимолетным и потому внимания незаслуживающим. А вот нежданная чувствительность обожаемого шефа, всегда такого хладнокровного и к сантиментам нерасположенного, встревожила Анисия не на шутку. «Попадите!» — морщася, вытирая перчаткой лиловые губы, выдавил Эраст Петрович.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 на подгибающихся ногах. Идти назад в серый полумрак, где вязка пахло кровью и требухой, анисию не хотелось. Но служба есть служба. Набрал в грудь побольше сырого апрельского воздуху, их самого бы не замутило. Перекрестился и, как головой в омут. В лачуге, использовавшейся для хранения дров, а ныне, по случаю скорого окончания холодов, почти опустевшей, собралось изрядное количество народу.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 нус а это у нас что? — с любопытством промурлыкал судебно-медицинский эксперт Егор Вильямович Захаров, поднимая с пола рукой в каучуковой перчатке нечто назреватое и синебагровое. — Не как селезеночка. Вот и она, родимая. отлично -с. В пакетик ее, в пакетик. Еще утроба, левая почка, и будет полный комплект, не считая всякой мелочи. — Что это у вас месить тюльпанов под сапогом? Не брыжейка? Анисий глянул вниз, в ужасе шарахнулся в сторону и чуть не споткнулся распростертое тело девицы Андреечкиной, Степанида Ивановны, 39 лет. Эти сведения, равно как и дефиниция ремесла покойной, были подчеркнуты из желтого билета, аккуратно лежавшего на вспоротой груди. Более ничего аккуратного в посмертном облике девицы Андреечкиной не наблюдалось. Лицо у ней, надо полагать, и при жизни собой не видное, в смерти стало кошмарным. Синюшная, в пятнах слипшейся пудры. Глаза вылезли из орбит. Рот застыл в беззвучном вопле. Ниже смотреть было еще страшней. Кто-то располосовал бедное тело гулящей вдоль и поперек. Вынул из него всю начинку и разложил на земле причудливым узором. Правда, Егор Вильямович успел уже почти всю эту выставку собрать и по нумерованным пакетам разложить. Оставалось только черное пятно привольно растекшейся крови до да мелкие лоскуты, не то из кромсонова не то изорванного платья. Леонтий Андреевич Ижицын, следователь по важнейшим делам при окружном прокуроре, присел на корточки подле врача, деловито спросил. «Следы соите?» «Это я вам, голуба, после обрисую. Отчетец составлю и все как есть отображу. Тут сами видите тьма египетская и стон кромешный». Как всякий народец в совершенстве овладевший русским языком, Егор Вильмович любил вставлять в свою речь разные заковыристые обороты. Несмотря на вполне обычную фамилию, был эксперт британских кровей. В царствие покойного государя приехал доктор в батюшка, тоже лекарь, в Россию. Прижился, а трудную для русского уха фамилию Зекрейс приспособил к местным условиям. Егор Вильмович по дороге, как в пролетке ехали, сам рассказывал,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 Не приведи, Господь, к такому привыкнуть. В полголоса пробурчал старший городовой приблудька, служака старой и опытной, анисию известный по одному третягодничному делу. Так ведь и с Леонтием Андреевичем не в первый раз вместе работать приходилось. Неприятный господин, дерганный весь, беспрестанно посмеивается, а глаза колючие. Одет с иголочки, воротнички будто из-за манжеты и того белее. Сам все по плечам, щелкает, царинки сбивает. Чистолюбец, большую карьеру делает. Только вот на минувшее крещение у него с расследованием по духовной купца Ситникова заминка вышла. Дело было шумное, отчасти даже затрагивающее интересы влиятельных особ, и потому проволочки нетерпящие. Но его сиятельство князь Долгорукой и попросил Раста Петровича помочь прокуратуре. А из шефа известно, какой помощник. Взял, да все дело в один день распутал. Не зря Ижицын бесится, предчувствует, что сызного ему без лавров оставаться. «Вроде все»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 И снова к Лемуку. «Ты, может, с кем говорил уже из тутошних? Не рассказывали чего?» Дворник, пегая бородавеником, кустистые брови, шишковатый череп, два дворшина, четыре вершка, особая примета бородавка посереть лба, упражнялся в составлении словесного портрета Анисий, стоял комкая и без того до невозможности мятый картуз. «Никак нет, Ваш благородие, нечто мы не понимаем. Дверь сарая подпер и побег к господину Приблудько». А из-за колодка меня уж не пущали, пока начальники не прибудут. Обыватели они и знать ничего не знают. То есть, конечно, видеть-то видят, что полиции понаехало, что господа полицейские прибыть изволили А про страсть эту, дворник покосился в сторону трупа, жителям неведомо. Вот это мы и проверим, усмехнулся Ижицын. Стало быть, агенты за работу, а вы, господин Захаров, увозите свои сокровища. И чтоб к полудню полное заключение по всей форме.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 «След губ! Господи, это след поцелуя! Не может быть никаких сомнений!» «Что же так убиваться-то?» — съязвил Леонтий Андреевич. «Тут есть метки и пострашнее!» — он качнул носком штиблета в сторону раскрытой грудной клетки и зияющей ямы живота. «Мало ли что взбредет в голову полоумному!» «Ах, как скверно!» — пробормотал коллежский советник, ни к кому не обращаясь. Быстрым движением сорвал запачканную перчатку, отшвырнул в сторону.